Часть пятая. Прелюдия к кризису. Кронштадт. Он был какой-то новенький, совсем не такой, как раньше, в дореволюционное время. Словно ему надо было пролить кровь нескольких сот человек, чтобы обновиться, помолодеть, расцветиться радужными надеждами. Есинский. роман моей жизни». Виола, легкая как скрипка, посвечивая бортами, купается в высупляющим плеске. 1 мая 1917 года над кораблем подняли красное полотнище, в центре которого два скрещенных якоря, а по углам четыре буквы «Ц», «К», «Б» и «Ф», что означает «Центральный комитет Балтийского флота», сокращенно «Центробалт». Это был искристый кристалл в насыщенном растворе, который притягивает к себе все активные элементы. В президиуме Павел Дыбянко, матрос с транспорта Ща. «Ну, вы меня все знаете», — говорит он при знакомстве и сует цепкую клешню руки, прожигая насквозь своими глазищами. «Да власти в стране. Совет...» и правительство. Двоевластие на Балтике, центра Балт и командование. По ночам на трепетной виоле писк, виск, беготня по спящим людям это крысы, в которых Дебенко швырнет ботинками. «Стряхнину вам мало что ли? кричит он. В составе центра Балта тридцать три депутата Только двенадцать членов РСДРП. Б. Остальные эсеры, меньшевики, анархисты. Есть и офицеры, которые желают добра, видят это добро в революции, но еще многое неясно для них. Они скользят по поверхности революции, боясь окунуться с головой в ее бушующие недра. Они только сочувствующие. и спасибо им за это сочувствие. Флот раскололся на куски, как перезрелый арбуз, которые трахнули об мостовую. Каждый корабль вырабатывает на митингах свои местнические решения. Центробалт должен, как пуповина, связать воедино разорванные артерии Балтики, насыщенные бурной кровью, которая вскипает от сумбура событий. Взволнованная страна ждет созыва учредительного собрания, которое, казалось, разложит по полочкам все чаяния народа. Центробалт мечтает о созыве первого общебалтийского съезда. Как при этом поведут себя офицеры? Ревель — столица кораблей быстроходных. часто рискующих. Они принимают на палубу и мостики тонны воды, в жестокие ветры съедают кожу, наливают одурью глаза, порывистые и резки. Крейсера и эсминцы накладывают отпечаток на свои команды. Может, оттого-то ревельские офицеры стали действовать активнее других?» Там верховодил Дудоров, начальник Балтийской воздушной дивизии. Дебенко еще раз перечитал резолюцию съезда офицеров Ревеля. Под влиянием неправильно понятой проповеди борьбы с буржуазией, которую ведут среди матросов идейные люди, все офицеры, несмотря на то, что большинство из них фактически принадлежит к интеллигентному пролетариату, считаются буржуями, против которых надо бороться. В какой-то степени так. Сыновья врачей, педагогов, мелкотравчатых чиновников вряд ли они станут врагами народа. Но выборности не признают и грозят Центробалту бойкотом. Выборное начало командного состава в армии и флоте вообще ведет к разрушению военной силы. Во время же войны проведение этой реформы является изменой. Крепко загибают крысера и эсминцы. Большие черные крысы скачут через дыбенку. Среди ночи он вынимает из-под подушки громадный наган, открывает пальбу. «Надоели вы мне!» Как дети малые играли матросы со свободой, И эти игры становились порой опасны. Опасны для них же, для самой революции. За бастионами фортов, отрезанные морем, кронштадцы варились в собственном соку, и сок бродил, грозя закваситься микробами анархии, вредными бациллами самочинств и самостийности. Арестованных офицеров Кронштадт держал в тюрьме. в листовках писали правда тюремные здания кронштадта ужасны но это те самые тюрьмы которые были построены царизмом для нас других у нас нет все это так но комендант тюрьмы выбранный из матросов каждодневно обучал офицеров пению революционных песен какой нибудь каппернг прошедший через Цусиму, по первому приказу коменданта вскакивал и услужливо запевал «Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут», а в глазах стояли слезы. Это было уже издевательство над человеком, но кронштадцы, ослепленные днями свободы, этого не понимали. «Мы же пели для них, Боже, царя храни! Пусть и они теперь стараются!» Кронштадтцы драили свой город, как медяшку перед смотром, как поясную бляху перед любовным свиданием. Город засверкал. «Попался ты пьяным? Всыплю так, что забудешь опохмелиться!» Алкоголиков наказывали полной конфискацией имущества. Плачь, не плачь, а последний стул из-под тебя выдернут и в клуб утащат. По вечерам в море разноцветных огней, подсвеченная с моря прожекторами, якорная площадь кишела митингами, где каждый говорил, что хотел. Чтобы пресечь вздорные слухи в народе, Кронштадт впервые за всю историю свою — открыл ворота, приглашая к себе гостей. И потянулись паломники, как пилигримы, ко святым местам. Город-крепость поражал людское воображение, но порядок был идеальный. И при посещениях тюрьмы арестанты в офицерских мундирах дружно пели по приказу коменданта «Вставай, проклятием, заклейменный, весь мир голодных рабов!» Прибывшие в Кронштадт экскурсанты дружно подхватывали. Это была уже профанация. Линейный корабль «Республика», бывший император Павел I, прибыл в Ревель под красным знаменем. На бортах его был растянут лозунг «Вся власть советом». Словно того и ждали крейсерские, кинулись на линкор с кулаками, сорвали с мачтой республики красный флаг и вместе с лозунгом разодрали его в мелкие клочья. Здесь на крейсерах были сильны авторитеты не только эсеровские. На крейсерах чтили Плеханова с его единством. Крейсерские Керенского за брата считали. сашка сказал, а наш Сашка Федорович не так учит. Когда откроется общебалтийский съезд, из Ревеля придут на рейд Герсингфорса серые, будто обсыпанные золой, крейсера «Олег» и «Богатырь» с адмиралом Макаровым. Защитники министров-социалистов, они сдернут чехлы со своих орудий, — Ты, товарищ, с докладом своим выступай. Ты, товарищ, декларируй себе в удовольствие. Ты резолюцию пиши, конечно, но все-таки в окно поглядывай. Вот они, крейсера, вот их калибр. Согласия не было, его предстояло завоевать. В драках, в спорах, когда от ярости из глаз сыплются искры, близился кризис.